предстоящий суд больше его не тревожил. Да его без сомнения приговорят к смертной казни. Некогда судья был награждён государственным орденом, и сейчас он надеялся, что награду эту учтут при вынесении приговора. И его имущество не будет конфисковано, а его жённых и деток позаботится его младший брат да Иоанне, хотя тяжко сножить за счёт чужого человека, пусть даже и родственник. Одно радовало судью Мысль о том, что мать его старшей жены Почти выздоровела И сможет поддержать свою дочь В предстоящие той тяжелой дни. Глава двадцать вторая. Неожиданный визит к судье. Ди принимает решение о том, провести повторное обследование тела судья подошёл к печке и протянул руки к огню тихонько скрипнула дверь судья порывисто обернулся и увидел госпожу го кударыня, сказал он с мягкой улыбкой. Я сейчас занят. Если вы пришли с сообщением, пройдите лучше к старшему писцу. Женщина однако не двинулась. Она стояла у дверей, опустив глаза. Ваша честь. — сказала она тихо, — мне сказали, что вы уходите от нас. Я хотела поблагодарить вас за вашу доброту и за все, что вы для нас сделали. И судья смотрел в окно на снег, веркающий на рамах снаружи. — Спасибо, госпожа Го, — усилием сказал он. И я тоже хотел бы поблагодарить вас и вашего мужа. Вы оказывали мне большую помощь всё время, что я был судьёй. Он не оборачивался, ожидая, что она уйдёт, и вдыхал чуть слышный аромат сухих трав, повсюду сопровождавший эту женщину вашей чести. Снова раздался её тихий голос: "Я знаю, что мужчине нелегко понять мысли женщины". Судья резко обернулся. В ответ на его непонимающий взгляд госпожа Го продолжала: "У женщин есть свои тайны, которые мужчине никогда не проник. И даже вы, ваша честь, не догадываетесь о тайне, которую хранит вдова Лу. "Что воскликнул судья, подходя ближе. Неужели вы обнаружили что-то новое?" "Нет, ваша честь", вздохнула госпожа Го. "Это не новое. Это очень старое. Но я поняла, каким образом был убит Лумин. "Говорите же, хрипло произнёс судья, госпожа, Го по правилам миховую накидку". Она дрожала, хотя было не холодно. Когда она заговорила, голос её звучал печально и устало. Целые дни поглощены домашним трудом. Когда мы готовим или шьём, или чиним старую одежду или зашиваем обувь, мы постоянно размышляем Ведь голова свободна во время работы, и вот сидит в одиночестве мой дух.